Глава вторая, Лидия Коро. От страха у меня тряслись поджилки, а вспотевшие ладошки скользили по холодному металлу кованой ограды, что окружала магистыриум. Дуры! шипел на нас Ингерт, самоубийца. Ладно, Софи, но ты же умнее. Ди, откажись от этой затеи. Эти глупые карты я тебе и так достану, Нак убьет тебя. А если этого не сделает он, то Лир убьет нас всех, и ей будет прав. Нинг Или иди молча, или проваливай». Грубо отозвалась Софи, перетаскивая свою тощую задницу через забор. Парень продолжал сыпать в наш адрес комплиментами, но одних не оставил. К нашей удаче ночью никто здания управления не охранял. Самоверенные эльфы, видимо, никогда не сталкивались с желающими пролезть через смертельно опасную магическую защиту. Мы, вероятно, тоже бы не рискнули, если бы не амулет Лира. У меня были опасения, что кулон без хозяина не сработает. Но увидеть Нага мне было очень нужно. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что он жив. При мысли, что змей погиб, на сердце становилось тоскливо, как будто кто-то украл детскую сказку из моей жизни и сделал мир плоским. Дрожащей рукой я вынула камушек из-за пазухи, несмело коснулась цельных дверей, без ручек. С тихим шелестом створки раскрылись перед нами. вызывая восторг Софии и новые опасения разумного Инга. «Это уже не шутки, София, а проникновение в управление. Если нас поймают, то казнят. Давайте вернемся, уговаривал Ингерт. Но ни меня, ни подругу он не убедил. В конце концов, парень плюнул и не решился пересечь открытые ворота, а возвратился к забору. «Были бы мы чуточку умнее, поступили бы так же. Но у каждой из нас были свои причины двигаться дальше. У меня наг». а у Софи ее репутация Торова, которую она свято берегла. Вспоминая дорогу к злополучному подвалу, я уверенно шла по извилистым темным коридорам. Софи достала светящийся камень-амулет, и мы быстрыми перебежками добрались до вожделенной двери. Клетка Нага была именно такой, как я ее запомнила – сырой, грязной и тёмной. «Ну и где он?» – тихо спросила Софи, заглядывая в клетку. «Отойди, Наг может ударить». На эльфафон нападал. Иха сказала я с опаской, приближаясь к стальным прутьям. Не знаю, чего я сейчас боялась сильнее. Того, что змея атакует или того, что клетка кажется пуста. «Как же ты его будешь целовать?» И спросила Софи. «Не знаю. Может и не буду». Пробурчала я, подходя все ближе. «Дай мне камень. Темно. Ничего не видно». Софи протянула мне светильник. Я подняла кулон повыше, стараясь разглядеть во мраке клетки Нага. Он обнаружился в дальнем углу. Со дня нашей встречи змей сильно похудел. напоминая не грозного воина, а заморенная голодом животное. Тощий, грязный, сгорбленный от холода, он выглядел жалко, но с интересом и без агрессии наблюдал за нами. Фу, Какой он! Неужели ты и правда его поцелуешь? Бе-е-е-е!» Софи, а мне стало нестерпимо стыдно за подругу. Нак опустил голову и отвернулся к нам спиной, отползая в самый угол клетки. «Эй, ты разумный!» – тихо позвала я, стараясь привлечь его внимание. Мужчина вздрогнул, но не обернулся, закрывая уши руками. «Ему стыдно?» «Стыдно, что мы видим его таким?» «Кончай этот цирк!» «Ди, нужно выбираться! Ты все равно не станешь целовать это грязное страшилище!» Тихо сказала бесцеремонная София, заставляя без того смущенного Нага буквально съежиться. «Замолчи, Софи. Он не виноват в том, что с ним так обращаются!» прикрикнула Яна подругу. «Если ты меня понимаешь, то подойди к нам!» Без особой надежды позвала я Нага. Змей вернулся и с какой-то грустной усмешкой посмотрел на меня, но отрицательно покачал головой, показывая, что не подойдет. Я уже развернулась, было уходить, но свет упал на грустные золотые глаза, и сердце снова дрогнуло. Он ведь все понимает, а с ним как со зверем. Эльфы лишили его не только свободы, но и права считаться разумным. Еще и мы со своим любопытством. Я вынула камень Лира и стала водить им по решетке. в поисках замка, чтобы открыть клетку. «Ты что творишь?» зашипела подруга, пытаясь забрать у меня подвеску, но я только оттолкнула девушку. «Дура! Даже если он не дикий, то это преступление. Одно дело шалость – посмотреть на Нага, а другое – выпустить его. Нас либо он убьет, либо Лир. Уходи. Я сама все сделаю». Тихо сказала я, продолжая поиски замка. «Как я уйду без твоего пропуска? Сумасшедшая!» ругала Софи, но я все решила. Моя рука нащупала какой-то узел внизу решетки, Когда кулон коснулся его, замок с громким щелчком открылся, и дверь с противным скрипом отворилась. Нак в нетерпении уставился на меня и пополз к выходу. А София, громко взвизнув, побежала прочь по коридору. Мне было страшно. Сознание как будто раздвоилось. Внутри была какая-то рациональная уверенность, что змей мне не навредит. Но чувство самосохранения напоминало, с каким остервенением и силой Нак пытался разбить прутья. чтобы выбраться на волю в прошлый раз. Я опасливо попятилась. А мужчина поднял руки, ладонями вверх, показывая, что не планирует нападать. С тихим шелестом узник выскользнул из клетки и пополз ко мне, вызывая дикое желание убежать. Но он остороженный, понимающий взгляд золотых глаз успокаивал, лишая бдительности. Оставив расстояние между нами в пару шагов, Нак показал на зажатый в моём кулаке кулон и ткнул пальцем в ненавистную ему полоску коричневой кожи на шее. Я протянула подвеску, предлагая ее взять. Но змея брал руки за спину, а потом снова указал на мой кулак и свою шею. «Ты не можешь взять кулон, но хочешь, чтобы я коснулась им этого ошейника?» – спросила я, пытаясь понять его пантомиму. В ответ Наг активно закивал, болтая колтунами свалявшихся длинных волос. Не без опаски я протянула руку и дотронулась до шеи нагонита, легонько касаясь расцарапанной кожи. Мужчина вздрогнул, а потом ошейник стал более объемным и отвалился от Нага. вызывая у него облегчённый вздох. Нак радостно посмотрел на меня и открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но из горла вырвалось только сдавленное хрипение. Мужчина задумался, но потом кивнул каким-то своим мыслям. «Надо выбираться отсюда», — сказала я. змеи Верина кивнул и довольно шустро пополз впереди меня. На первом же повороте он хотел свернуть не туда, и мне пришлось его окликнуть. «Постой, ты не знаешь дороги, я пойду первой. Не представляю, как мы проведем тебя незаметно через город». Проборчала я, до конца еще не понимаю, как это решение изменит мою жизнь. София ждала меня возле дверей, ведущих к выходу из магистериума, но, само собой, не могла уйти без ключа. При виде ползущего за моей спиной Нага девушка вздрогнула, но быстро взяла себя в руки, ведь раз я ожила и цела, то змей все же не дикий. «Открывай быстрее!» – буркнула она, опасливо отодвигаясь подальше от Нага. Улица встретила нас морозной темнотой». Змей ёжился и дрожал от холода. Я протянула ему свою куртку, сбросив ее с плеч, но наг резко отпрянул, не позволяя накинуть одежду на себя. И куда мы его денем? И как приведем туда? Он ведь заметный и голый. Как-то брезгливо сморщилась Софи. Но помощь пришла неожиданно в лице Ингерда в сопровождении моего папы. Бегом в экипаж! крикнул отец, открывая дверцу. Софи заскочила молнией, она колебалась. Я же ждала, когда он заберется. Чего ты медлишь? Давай быстро. Поторопил нога отец, смело хватая змея за руку и волоча за собой к карете. Если бы наг сопротивлялся, то у папы наверняка бы ничего не вышло. Но мужчина покорно залез в карету, и мы двинулись в неизвестном мне направлении. Я стянула со своего сиденья шерстяной плед и осторожно укрыла плечи змея, за что получил от мужчины благодарный взгляд. Пару минут мы ехали молча, потом змей спохватился и начал хрипло шипеть, не в силах сопротивляться со своим голосом. Что такое? спросила я. Нак начал активно махать руками, показывая на мой кулон и на окно. «Ты хочешь, чтобы я выбросила амулет?» «В ужасе», спросила я. «Нет». Я люто ненавидела этот символ принадлежности Леру, но мне строго-настрого предупредили, что последствия избавления от этой штуки будут самыми неприятными. А не производил впечатления эльфа с хорошим чувством юмора. Хотя веселых эльфов вообще еще не видела. Немного поколебавшись, я приоткрыла окно и выбросила камень. услышав сдавленное «Ох, от Софи!», она только сейчас поняла, насколько серьезно мы влипли.